Глава восьмая. И карфагеняне, как полагают, пользуются прекрасным государственным устройством, которое во многих отношениях отличается от остальных. В некоторых частях оно сходно главным образом с лакедемонским. Вообще эти три государственных устройства — критское, лакедемонское и карфагенское — до известной степени очень близки друг к другу и значительно отличаются от остальных. Действительно, многие стороны — Государственной жизни устроены у карфагенян прекрасно. Доказательством слаженности государственного устройства служит уже то, что сам народ добровольно поддерживает существующие порядки, и что там не бывало ни заслуживающих упоминания смут, ни тирании. Сходство с лакедемонским государственным устройством в следующем. Подобно лакедемонским фидитиям, В Харфагене существует сиситий товариществ. Эфорам соответствует должность 104. Отличие в положительную сторону этих 104 от эфоров заключается в следующем. В то время как эфорами бывают первые попавшиеся, 104 избираются исключительно из людей благородного происхождения. Цари и соответствуют лакедемонским царям и геронтам, Причем, опять-таки, преимущество заключается в том, что в Карфагене цари не должны ни непременно происходить из одного и того же рода, ни из какого попала, но должны принадлежать к выдающемуся роду, и избираются из числа этих, а не по возрасту. В самом деле геронты, захватив главные должности, могут принести большой вред, если они окажутся людьми ничтожными, и уже принесли вред в лакедемонском государстве». Главное, в чем можно было бы упрекнуть этот государственный строй с точки зрения отклонения от безукоризненного строя, присущий в одинаковой мере всем указанным ранее трём государствам. То, что по замыслу призвано служить власти лучших и политии, имеет элементы, склоняющиеся отчасти в сторону демократии, отчасти в сторону олигархии. Однако вместе с геронтами, в случае полного согласия между ними – уполномочены вносить или не вносить дела на решение народного собрания. Если же согласия нет, то решающий голос принадлежит народному собранию. В тех делах, которые вносят на его решение цари и геронты, оно не только выслушивает постановления властей, но и имеет право обсуждать их, и каждый желающий может говорить против вносимых предложений, чего мы не находим при других государственных устройствах. То же, что пентархии, коллегии пяти, обладающие многими важными полномочиями, кооптируются сами собой, что они избирают совет ста, что сверх того, они остаются у власти более продолжительное время, чем остальные должностные лица. Пентархии остаются у власти и после сложения в себя должности, и собираясь вступить в должность. Все это черты, свойственные олигархическому строю. Напротив, отсутствие вознаграждения должностным лицам за службу, назначение их не по жребию и другое подобное этому следует считать чертами, свойственными аристократическому строю. Ему соответствует также и то, что в Карфагене все судебные дела разбираются определенными должностными лицами, а не так, как Лакедемоне, где различные дела подлежат ведению различных судей. Всего же более отклоняется от аристократического строя в сторону олигархии карфагенское государственное устройство в силу вот какого убеждения, разделяемого большинством. Они считают, что должностные лица должны избираться не только по признаку благородного происхождения, но и по признаку богатства, потому что необеспеченному человеку невозможно управлять хорошо и иметь для этого достаточно досуга. Но если избрание должностных лиц по признаку богатства свойственно олигархии, а по признаку добродетели — аристократии, то мы в силу этого могли бы рассматривать как третий, тот вид государственного строя, в духе которого у карфагенян организованы государственные порядки, ведь они избирают должностных лиц, и притом главнейших — царей и полководцев, принимая во внимание именно эти два условия. Но в таком отклонении от аристократического строя следует усматривать ошибку законодателя, ведь самое важное, и на это нужно прежде всего обращать внимание, заключается в том, чтобы лучшие люди в государстве могли иметь досуг и ни в чем не терпели неподобающего подобающего с собой обращения, будут ли они должностными лицами или частными. Хотя должно считаться и с тем, что богатство способствует досугу. Однако плохо, когда высшие из должностей именно царское достоинство и стратегия могут покупаться за деньги. Такого рода закон ведет к тому, что богатство ценится выше добродетели, и все государство становится корыстолюбивым. Ведь то, что почитается ценным у власть имущих, неизбежно явится таковым и в представлении остальных граждан. А где добродетель – не ценится выше всего, там не может быть прочного аристократического государственного устройства. Вполне естественно, что покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль. Раз получают должность, они поиздержатся. Невероятно, чтобы человек бедный и порядочный пожелал извлекать выгоду, а человек похуже, поиздержавшись, не пожелал бы этого. Поэтому править — должны те, кто в состоянии править наилучшим образом. Если законодатель не приложил старания к тому, чтобы порядочным людям дать возможность жить в достатке, то он должен был, по крайней мере, позаботиться о том, чтобы должностные лица имели необходимый досуг. Отрицательной стороной можно считать и то, что одному человеку предоставлена возможность занимать одновременно несколько должностей, между тем в Карфагене, Такой порядок процветает. Однако всякое дело лучше всего исполняется одним человеком. С этим обязательно должен считаться законодатель. Он не должен допускать, чтобы один и тот же человек и на флейте играл, и сапоги точал. Таким образом, в государстве слишком малых размеров, чертой более свойственной политии, а вместе с тем и демократии, являлось бы участие, возможно, большего числа граждан в управлении. Тогда всякий будет делать свое дело, как мы сказали, и более сообразуясь с общественной пользой, и лучше, и скорее. Это ясно сказывается в военном и морском деле, где приказания и послушания как бы пронизывают все. Хотя, таким образом, государственное устройство Карфагена является олигархическим, Карфагеняне, однако, удачно спасаются от возмущений со стороны народа тем, что дают ему возможность разбогатеть, а именно они постоянно высылают определенную часть народа в подвластные города. Этим они врачуют свой государственный строй и придают ему стойкость. Но здесь все дело случая, между тем, как предупреждение волнений среди граждан вменяется в обязанность законодателя, При нынешнем же положении стоит случиться какой-нибудь беде, и масса подвластных перестанет повиноваться, а в законах не дойдется средства для выдворения спокойствия. Так обстоит дело с государственным устройством Лакедемона, Крита и Карфагена, которые заслуженно пользуются хорошей славой.